«Своя заграница». Год 73-й начался для Высоцкого с написания последних песен. Последних не в буквальном смысле, конечно. Зачем торопиться туда, куда мы все равно приедем, а в плане ж и з н е н н а я к о м п о з и ц и о н н о м Сколько имеется уже в наличии песен и стихов? Триста? Четыреста? Статистикой заниматься некогда неохота. Дело не в количестве, а в результате. Насчет театра наступила полная ясность. Он из него уходит, в душе заключает такой тайный договор с самим собой. То есть играть он будет, сколько хватит терпения у него и у таганки, и играть честно, по-другому просто не получится. На ослабленном нерве, с прохладцей ничего делать ему пока не удавалось. Но сердце совершило выбор между двумя страстями. Слово теперь важнее игры. Поэт стоит впереди актера. «Я из дела ушел, из такого хорошего дела». Ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела. Синяя гора явно с т ь чужих стихов пришла. Конечно, это булат скакал на своем коне вдоль красной реки, моя радость, вдоль красной реки, до синей горы, моя радость, до синей горы. Если эта гора — символ поэзии, к которой мы стремимся и которая нас к себе призывает, то не грех а повторить Нужны новые синонимы для заезженных уже в усмерть Парнаса и Пегаса. С высоты синей горы, с высоты божьего лика, глядящего на тебя из запыленной иконы, все внутритеатральные драмы и конфликты видятся уже спокойно, без раздражения. А внизу, говорят, от добра ли, от зла ли, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело верней». Паутину в углу с образов я ногтями сдираю, тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Кони эти, известно какие, могут понести к последнему приюту, и тогда слова «я и с дела л ушел» приобретут дополнительное, хотя и нежелательное значение. Но игра со смертью — составная часть профессии, а после того, как черта честно подведена, наше личное дело передается в небесную канцелярию, и, как говорится, ждите ответа, а пока поживем. За границей Высоцкий не бывал со времен своей детской Германии. В последующие годы он, как и большинство советских граждан, старался не думать о том, что может оказаться недоступным. Размечтаешься, р а з е н е ш ь рот на з а р у б е ж н ы й к а р а в а й а тебя огорошат тем, что ты не выездной. Такого прилагательного нет в словарях, но в о с т н о й речи ответственных товарищей оно имеется. В творчестве же Высоцкого нервная и болезненная тема дальних странствий нашла отражение еще в 65-м году, когда он сочинил песню для выезжающих за границу и возвратившихся оттуда. Перед выездом в загранку з а п о л н я е ш ь кучу бланков. Это еще не беда. И вот, восемь лет спустя, он сам заполняет бланк под названием «Заявление анкета». «Прошу разрешить во Францию на 45 дней с 15 апреля до 30 мая 1973 года в гости к жене Д. Поляков Марина Катрин Марина Влади. К этому прилагаются характеристика с места работы, подписанная треугольником, директор, секретарь партбюро, председатель месткома, справка из Дома управления, приглашение оттуда». Я, ниже подписавшаяся Марина Катрин д а п о л я к о в приглашаю на полное материальное обеспечение своего мужа Высоцкого ВС сроком на... и так далее. Куча бланков сдана 1 марта, но это только первый шаг. Потом начинается секретная спецпроверка, выясняют подноготную претендента и его папы с мамой. почему мы, советские люди, так не любим писать деловые бумаги. Потому что буквально каждый из нас должен что-то скрывать о себе и своих близких. Дворянство, еврейство, принадлежность к раскулаченным или репрессированным, проживание на оккупированной территории, наличие родственников за рубежом, контакты с иностранцами или диссидентами. Напишешь все честно, сам себе навредишь. Утаишь что-то, разоблачат как обманщика. А безупречных людей по меркам наших доблестных органов просто не существует. Вроде бы не накопали на Высоцкого никаких компрометирующих материалов, и 2 апреля ему позволено уплатить за вожделенную визу госпошлину в размере 361 рубль. Деньги, между прочим, немалые. Но тремя днями раньше в газете «Советская культура» публикуется статья Шлифера «Частным порядком». Какой там шлифер или шнифер подписал этот материал, абсолютно не важно. Важно, что заведено дело на Высоцкого в связи с его февральскими гастролями в Новокузнецке. И у кого-то есть сильное желание подвести его под статью, уже не в газетном смысле. Подсчитали, что он дал за четыре дня шестнадцать концертов. Даже богатырю Илье Муромцу от искусства не подсильно такая нагрузка. Докопались, что выступал без ведома Росконцерта, по личной договоренности с директором местного драмтеатра. Что ж, договоренность была. Из театра три ведущих артиста ушли, прекратились спектакли, незачем было зарплату выдавать, заключили взаимовыгодное соглашение, которое теперь обзывают коммерческой сделкой, х а л т у р ы и незаконной предпринимательской деятельностью. кому докажешь что тебе действительно под силу богатырские нагрузки что ты способен дать людям нечто неизмеримое ни часами ни рублями что в рамках их инструкций и нормативов настоящая профессиональная работа просто невозможна официальные ставки абсурдны если не договариваться частным порядком то народ никогда ничего хорошего не увидит и не услышит в нашей профессии необходим свой роберт фишер тот упрямой борьбой за гонорры а отстоял права всех шахматистов как профессионалов и советским гроссмейстером Тоже стали какие-то деньги платить, а не награждать за победу в международном турнире часами полет. Активно работающему артисту хочется что-то получать за свой труд, а не всю жизнь находиться на чем-то полном материальном обеспечении. Но главное сейчас не это. Не стоят ли за новокузнецкими кознями авторитетные товарищи из центра? Не хотят ли таким способом затруднить в ы с о ц к о м у передвижение по Европе? Узнать это невозможно. Марина, чувствуя неладное, начинает дергать своих парижских друзей. Они обращаются к вождю компартии Жоржу Марше, а тот звонит в Москву чуть ли не самому Брежневу. 17 апреля паспорт с визы получен, хотя настоящего спокойствия все еще нет. Ожидание длилось, а проводы были н е д о л г и Строка длиною более чем в полтора месяца. Причем проводы заняли максимум два дня. Десяток коротких разговоров, в том числе телефонных, с родственниками и ближайшими друзьями. Все желают доброго пути, стараясь не обнаруживать холодок отчуждения, к о т о р ы е неизбежно в о з н и к а ю т в таких случаях. А ожидание длилось сколько? Может быть, пять лет, а может быть и все тридцать пять? Ему и нафиг не нужна была чужая заграница. Сколько раз самые разные люди повторяли эту фразу Высоцкого как поговорку. «Нет, братцы, заграница нужна. Хотя бы для того, чтобы на себя, здешнего и на дела свои посмотреть с достаточной дистанции, чтобы подумать». Куда жить дальше? 18 апреля 1973 года Владимир Высоцкий и Марина Владина автомобили Рено выезжают из Москвы. Опыт путешествий у обоих весьма солидный, но этот случай непривычный, особенный, и торжественный, и тревожный одновременно. Набрав обороты, они ведут оживленный разговор на какие-то второстепенные темы, хотя думают оба о том, что может произойти на КПП. А что, собственно, такого уж страшного может случиться? Не убьют же. Убить не убьют, но могут лишить той новой жизни, на которую уже настроился и умом, и сердцем, и всеми нервами, натянутыми как струны. Может быть, похожий страх бессознательно испытывает младенец, нацелившийся жить, собравшийся выйти на свободу из материнского чрева, где его так долго мурыжили. На границе туча ходит хмуро. Вспоминается вдруг н е к селу, ни к городу бодрая песенка, хотя все тучи сгустились в душе, а небо-то над Брестом д в ясное. Он передает два паспорта пограничнику, который скрывается в двухэтажном здании. Ну что, вернется сейчас, козырнет и сообщит, что согласно телефонограмме, поступившей из Москвы в и з а а н н у л и р о в а н а и гражданину такому-то, надлежит поворачивать оглобли? Нет. Мгновением руки подзывает подъехать к служебному помещению. Со всех сторон к машине сбегаются мужчины и женщины, военные штатские. Жаждут автографов. Кто на чем? Суют сигаретные пачки, паспорта, б у ф е т н ы е меню, хоть лоб готовы подставить. «Да, здравствуйте, да, это я и это моя жена Марина Влади». Хоть бы кто догадался и Марину попросить расписаться на чем-нибудь. Паспорта возвращают. «Так, поглядим, штемпели на месте? Чаю? Да, спасибо». Сфотографироваться со всей компанией? Пожалуйста. На польской территории уже можно дать волю эмоциям, покричать и подурачиться. Потому что мы рвемся на запад. Свобода, свобода. Выше голову. Жизнь ч и т с я как стих. Сразу две вещи начали сочиняться. Одно стихотворение было начато еще на шоссе в Белоруссии, но боялось оно высунуться и расправиться. Теперь его жесткий ритмический каркас обрастает мясом подробностей. Тени голых берез добровольно легли под колеса, з а л о с н и л о с ь шоссе и штыком заострилась вдали. Вечный смертник к о м а р разбивался у самого носа, Превращая стекло лобовое в картину Дали. Чисто литературный, не песенный стих, Он не к театру ближе, а к кино. Игра общего и крупного п л а н а в картины, атмосфера, Мистический сюр, как у Тарковского Андрея. Свободные переходы из одной эпохи в другую. И сумбурные мысли, н е н и в о стучавшие в теме, устремились в пробой. «Ну, попробуй-ка, останови!» И в машину ко мне постучало просительно время. Я впустил это время, замешанное на крови. Марина за время этого пути стала еще и как бы боевой подругой. Переход через границу сближает людей, даже и без того уже связанных прочными узами. Благодарность — вот новое чувство, которое он едва ли не впервые ощутил по отношению к женщине. Умеем мы влюбляться, преклоняться, страдать от разлук, безумствовать, но молча в душе поблагодарить, то есть подарить добро в ответ на добро. Польша за границей, но не чужбина. Отсюда все-таки пошла фамилия «наша», и сочетание «пан Высоцкий» звучит вполне естественно. У поляков есть о б щ и е и с русскими, славянские корни никуда не денешь, и с французами склонность к элегантности и шику. Многие наши соотечественники с гордостью говорят о наличии в составе их крови польского элемента. Марину поляки повсюду принимали за свою, польский тип женщины, своего рода идеальный европейский образец, к которому приближаются с восточной стороны не слишком полные русские дамы, с западной не слишком... истощенные француженки. Жаль, с языком у нас проблемы. И дальше, прошу пани, дело не идет. Приехали-то в столицу вовремя, но невольно внесли сумятицу в польские внутренние дела, остановились в гостинице и оттуда стали звонить Даниэлю Альбрыхскому. Отвечает его жена Моника. д а н ы к на съемках в Лодзе, вернется поздно вечером. И с чрезвычайным гостеприимством предлагает прямо сейчас заехать за ними в отель. И надобно ж беде случиться, что именно в этом отеле и в это самое время у д а н а к а проходила сугубо секретная встреча, в программу которой появление жены не входило. Марина ужаснулась, хотя с мужской точки зрения события не из разряда сенсационных. У многих актеров выражение «я на съемках» зачастую имеет некоторый побочный смысл. Тем не менее, вечер с поляками удался. Вайда, Зануси, Хоффман, такого количества первоклассных з р е ж и с с е р о в за одним столом видеть давно не доводилось. О чем бы ни говорили эти люди, чувствуется, что они 24 часа в сутки погружены в свое дело. У нас такое только Тарковский, но, ну, может быть, еще Кира Муратова. Не киношники, а художники. Игровое начало в их облике отсутствует начисто. У каждого на первом плане большая мысль, главная идея. А профессионализм сам собой подразумевается, это дело техники. И откуда в этой небольшой и небогатой стране такая мощная киноиндустрия, такая высокая режиссерская культура? Причем особенно взорлили поляки после войны на развалинах. Честно пережили все происшедшее, не ударились в национальную амбицию, в фанфарное воспевание своих подвигов. А вот чувство Родины у всех присутствует. И политическое вольнодумство ему нисколько не противоречит. Даже в анекдотах остаются патриотами. Например, человек кладет 100 злотых в банк, где ему говорят, что сохранность вклада гарантируется с Советом экономической взаимопомощи и всем социалистическим содружеством. А вдруг рухнет содружество? Если пану жалко отдать за это сто злотых, пан не есть поляк. А у нас в России все более модным становится говорить про самих себя в этой стране и убеждать друг друга в нашей исторической обреченности. Есть разница. Даниэль берется проводить друзей, садится в свое авто и на бешеной скорости долетает до немецкой границы. Они едва за ним поспевают. Вот и прощанье. Высоцкому с Марины на запад... хозяину в другую сторону, куда его сегодня не очень тянет. Ничего, как говорят у нас, п е р е м е л и т с я Проехали Фурстенвальды, а Эберсвальды гораздо севернее. Да и вряд ли узнал бы он гарнизон и городок своего детства. Миновали восточный Берлин, и вот еще один Рубикон перейден. Мы, наконец, в западном мире. Здесь предстоит ночевка». А пока первая прогулка по Капиталистической улице. Из рассказов русских путешественников он знает, что самое сильное впечатление на них неизменно производит н е памятники архитектуры, н е музеи. Этого добра и у нас предостаточно, а исключительно магазинные витрины. Как увидит наш человек 30 сортов колбас, да 40 видов сыров, и все имеется в продаже. Ни бутафория, ни выставочные образцы – Так и падает в обморок. Слишком уж это непривычно после советских витрин с пирамидами из однородных банок с морской капустой. Режиссера одного нашего повели впервые по Елисейским полям, так ему там интереснее всего п о к а з а л и с т о я щ и е за стеклом на первом этаже Рено и Пежо. Его потрясло, что можно туда просто войти, заплатить и тут же получить ключи зажигания. Французы посмотрели на него, как на папуаса. Не понимают они нашего мировоззрения. Любой б е л ь м а н д о у нас должен был бы полгода очереди дожидаться, потом ехать к черту на Куличке, на Варшавское шоссе, там пару-тройку часов потолкаться и двадцать раз свою знаменитую улыбку в ход пустить, чтобы продали ему нашу ладу с подходящим кузовом и того цвета, который ему нравится». Никакой мечтатель-романтик в самых смелых снах не узрит автомагазин, подобный Парижскому, где-нибудь у нас на улице Горького. Граница между Германией и Францией почти неощутима, и из машины не надо выходить. А потом понемногу примечаешь разницу между народами. Немец заботится прежде всего о пользе и уюте, а француз помимо этого еще и о своей внешности всегда помнит. Даже если он в спецодежде дорожного рабочего, то какой-нибудь шейный платочек наденет, чтобы свою индивидуальность обозначить. Да еще прическа, усики, бочки всякие в полном порядке. Клошар средних лет сидит у бензозаправки и просит у проезжающих 10 франков. Так он при этом вполне прилично одет. и имеет ухоженную бороду, и бутылка у него в руках не с бурдой, а с бордо. 29 апреля прибыли в Париж. Для этого города слов у него просто не находится, и хорошо, что их нет, поскольку скатываться в общую колею и рифмовать «Париж, крыш, говоришь, молчишь» — нет, не наше это дело. Можно, наконец, и помолчать, и это по-своему приятно». Ходишь по улицам, даже не спрашивая имени у каждой из них, и тебя тоже этот город не дергает, не озадачивает. Твой двигатель внутреннего творческого сгорания полностью отключен, чего на родине можно достигнуть только при помощи проклятой. Абсолютно новое ощущение – не расходуешься, а заправляешься. Может быть, в этом и смысл путешествий?» Есть в Париже и своя Россия, с которой Марина его усиленно знакомит. Он просто не ожидал увидеть столько людей, говорящих по-русски, и при этом знающих песни Высоцкого наизусть. Цитирует как Пушкина или Грибоедова, вставляя строчки в свою речь, иногда даже в другом, измененном смысле. Но, к сожалению, друг оказался вдруг. Мы таким делам вовсе не обучены. Красота среди бегущих. Пару раз ставил автограф на рукописных тетрадках с песнями. Многие из здешних русских слушали его в Москве или в Питере, и тут его концерт мог бы быть событием. Но тогда к новокузнецкому делу прибавится еще и парижское. «И не увижу я ни Риму, ни Парижу», либо наоборот, «выставят за пределы России и назад не пустят». Ни то, ни другое нам решительно не подходит. В дружеской компании Высоцкий поет то, что написал еще три с чем-то года назад в ответ на слухи о том, что он покинул Россию. Кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино. Забирай триумфальную арку, н а л е т а е м на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеха, как поверили этому бреду. Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду. И очень хорошо понимают его здешние русские, потому что им он нужен там. Он должен не просто жить в России, а быть Россией. И еще приятно чувствовать, что личность твоя в основном уже состоит не из мечтаний и намерений, а из готовых песен, которые говорят о тебе во много раз больше, чем мог бы ты сам сказать в самой задушевной беседе. Актриса Марина Владя приглашена на кинофестиваль в Каннах вместе с супругом. Несколько н е п р и в ы ч н о для Высоцкого роль товарища Крупского. Был такой анекдот, не совсем понятный для иностранцев. в ы с т у п а т ь перед народом старый коммунист и рассказывает, как он работал в народном комиссариате просвещения под руководством Надежды Константиновны Крупской. Выслушали его, а потом и спрашивают, а с супругом Надежды Константиновны вы не виделись? Нет, с товарищем Крупским, к сожалению, встречаться не довелось. Что делать? Не удалось пока Высоцкому сняться в таком фильме, который мог бы котироваться на Каннском уровне. Но, может быть, еще не все потеряно. Снимемся когда-нибудь в шедевре, а может быть и сами попробуем режиссурой заняться. А пока пройдемся в смокинге под руку с Мариной по знаменитой набережной, где сейчас на торжественном открытии столько мировых кинозвезд. Наутро он был приятно поражен, увидев фотографии в газетах. Профессионально снято, любо-дорого посмотреть на себя в международном контексте. В советских же газетах личность Высоцкого строго засекречена. Ими еще могут назвать, а лицо держат как бы под паранжой. Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Из поездки Высоцкий привозит разные подарки близким. Кому джинсы, кому в о д о л а с к у кому косметику. А для себя он вывез из Франции нечто бесценное – И никаким таможням не подконтрольная, дух свободы и готовность бороться за свои гражданские права. В самом деле, почему мы считаем себя заведомо виноватыми? Почему мнение любого чиновника воспринимаем как глаз Божий? Ведь лет через десять, ну через двадцать, они все равно примут нашу точку зрения, поскольку своей у них просто нет». Ложь сама по себе ничего не производит, она всегда спекулирует на правде. Они еще будут говорить и писать о воспитательном значении песен Высоцкого, когда это им станет выгодно. Так, может быть, стоит упереться ногами в будущее и подумать головой, чего мы можем добиться уже сегодня? 21 июня суд постановил, что Высоцкий должен вернуть в казну незаконно выплаченные ему 900 рублей. Это его, конечно, не обрадовало, но и не обескуражило. Наоборот, хватило куражу сесть за письмо к секретарю ЦК КПСС Демичеву и взять совсем другой тон. «Уважаемый Петр Нилович, в последнее время я стал объектом недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры РСФСР. Девять лет я не могу пробиться к узаконенному общению со слушателями моих песен. Вот так, спокойно и с достоинством. Проще всего описать ситуацию такой, какова она есть». Вы, вероятно, знаете, что в стране проще отыскать магнитофон, на котором звучат мои песни, чем тот, на котором их нет. Девять лет я прошу об одном – дать мне возможность живого общения со зрителями, отобрать песни для концерта, согласовать программу. Почему я поставлен в положении, при котором мое гражданское ответственное творчество поставлено в рот самодеятельности? Я отвечаю за свое творчество перед страной, которая поет и слушает мои песни, несмотря на то, что их не пропагандируют на радио, на телевидении. Поставлен, поставлено, ответственное, отвечаю, а потом подправим весь текст, а пока не сбиться в ы с тона. Я хочу только одного, быть поэтом и артистом для народа, который я люблю». Для людей, чью боль и радость я окажется в состоянии выразить, в согласии с идеями, которые организует наше общество. Нет, это не советский язык, это вполне международный стандарт. Французы, пробивающие свои культурные планы и проекты, тоже ссылаются на интересы общества. Общество и государство не совсем одно и то же. А то, что я не похож на других, в этом и есть, быть может, часть проблемы, т р е б у ю щ е й внимания и участия руководства». Не слишком ли? Зато честно. А честность, в конечном счете, невыгодной быть не может. Так принято в цивилизованном мире. Результатом этого письма через некоторое время становится присвоение Высоцкому филармонической ставки как артисту разговорного жанра. 11 рублей 50 копеек за выступление. Но не надо смеяться, с паршивой овцы хоть шерсти клок, а потом продолжим борьбу».